Глава 12. Это было 9 ноября. И как часто вспоминал потом Дриан накануне дня его рождения, когда ему исполнилось 38 лет. Часов в 11:00 вечера он возвращался домой от лорда Генри, у которого обедал. Он шел пешком, до да глаз закутанный в шубу, так как ночь была холодная и туманная. На углу Гровенер-сквер и Саус-Олдли-стрит мимо него во мгле промелькнул человек, шедший очень быстро с аквояжем в руке. Воротник его серого пальто был поднят, но Дриан узнал б э з и л а Холлорда. «Неизвестно почему», Но его вдруг охватил какой-то безотчетный страх. Он и виду не подал, что узнал б э з и л а и торопливо зашагал дальше. Но Холлорд успел его заметить. Дриан слышал, как он остановился и затем стал его догонять. Через минуту рука б э з и л а легла на его плечо.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 «Наверное, в соседней комнате найдется бутылка». «Спасибо. Я ничего больше не буду пить», — отозвался художник. Он снял пальто и шляпу, бросил их на саквояж, который еще раньше поставил в углу. «Так вот, д а р и а н мой милый, у нас будет серьезный разговор. Нехмурьтесь, пожалуйста. Это к мне очень трудно будет говорить». «Ну, в чем же дело?» — воскликнул Дариан, нетерпеливо, с размаху садясь на диван. — Надеюсь, речь будет не обо мне. Я сегодня устал от себя и рад бы превратиться в кого-нибудь другого. — Нет, именно вас. Это необходимо. Я отниму вас каких-нибудь полчаса, не больше. — Полчаса! — пробормотал Дариан со вздохом и закурил п а п и р о с Не так уж много, Дариан.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 что дурная молва о вас клевета. Я не могу ей верить. Однако я теперь вижу вас очень редко. Вы никогда больше не заглядывайте ко мне в мастерскую. И от того, что вы далеки от меня, я теряюсь, когда слышу все э т и мерзости, какие о вас говорят. Не знаю, что ответить на них. Объясните мне, Дориан, почему такой человек, как герцог Бервикский, встретив вас в клубе,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 Вчера я встретил его отца на Сент-Джеймс-стрит. Сразу видно, что он убит стыдом и горем. А молодой герцог п е р с к и й что за жизнь он ведет? Какой порядочный человек захочет теперь с ним знаться? Довольно, б э з и л И не говорите о том, чего не знаете, — перебил Дариан Грей, кусая губы.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 «Я, что ли, привил Эштона его пороки и развратил герцога? Если этот глупец, сын Кента, женился на уличной девке, при чем тут я? Адриан Сиглтон поделал подпись своего знакомого на Векселе. Так и это тоже моя вина? Что же, я обязан надзирать за ним? з н а я я, как у нас в Англии любят сплетничать. Мещане кичатся своими предрассудками и показной добродетелью и, обжираясь за обеденным столом, шушукаются о так называемой распущенности знати, стараясь показать этим, что и они вращаются в высшем свете и близко знакомы с теми, кого они чернят. В нашей стране достаточно человеку выдвинуться благодаря уму и другим качествам, как о нем начинают болтать злые языки, а те... кто щеголяет своей мнимой добродетелью. Они сами как себя ведут? «Дорогой мой, вы забываете, что мы живем в стране лицемеров». «Ах, Дориан, да не в этом дело!» — горячо возразил Холлорд. «Знаю, что в Англии у нас не все благополучно, что общество наше никуда не годится».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 И вы еще можете улыбаться, как ни в чем не бывало. Вот как улыбаетесь сейчас. Я знаю и кое-что похуже. Вы с Гарри неразлучные друзья. Уже хотя бы поэтому не следовало бы вам позорить имя его сестры. Делать его предметом сплетен и насмешек. «Довольно, б э з е л Вы слишком много себе позволяете!» «Я должен сказать все!»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 «Если вы знали, какие мерзости говорят о вас, вы скажете, что я беру на себя роль проповедника. Что ж, пусть». Помню, Гарри утверждал как-то, что каждый, кто любит поучать других, начинает с обещания, что это будет первый и последний раз, а потом беспрестанно нарушает свое обещание. «Да, я намерен отчитать вас. Я хочу, чтобы вы вели такую жизнь».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 Что он сделал? «Да!» Продолжал он, подходя ближе и пристально глядя в суровые глаза Холлуорда «Я покажу вам свою душу Вы увидите то, что, по-вашему, может видеть только Господь Бог» Художник вздрогнул и отшатнулся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 и долго смотрел на горящие п о л е н ь е Языки пламени метались среди белого, как ини пепла. — Я жду, Безил! — сказал д а р и а н резко отчеканивая слова. Художник обернулся. — Мне осталось вам сказать вот что. Вы должны ответить на мой вопрос. Если ответите...